Джул, заручаясь помощью дежурной сестры, нашел свободный кабинет. Там было не все, что ему требовалось, но на первый случай хватило. Через 10 минут он уже точно знал, что на голосовых связках есть опухоль. Это было несложно установить. Он взял трубку внутреннего телефона и попросил, чтобы к нему спустился ларинголог. Потом выпрямился и взглянул на Нину Валентию. «Боюсь, что это надолго. Вам, пожалуй, не стоит ждать». Фонтейн уставился на него, словно не веря своим ушам. «Вы что это? Держать меня здесь вздумали?» «Каков нахал! Выобразил, что я ему дам ковыряться в моем горле!» Джул с неожиданным для себя удовольствием врезал ему между глаз. «Поступайте, как знаете. Дело хозяйское. У вас в гортани, на голосовых связках. Опухоль. Хотите, оставайтесь здесь, и мы за несколько часов выясним, какого она происхождения». «Злокачественные или нет?» «Всего за несколько часов». «Не хотите, не надо». «Может быть, у вас есть более важные дела?» Валентий сказал, М -м, «Задержимся маленько, Джонни?» «Какого лешего?» «Я схожу вниз, позвоню на студию». Обследование затянулось надолго, но принесло свои плоды. Предварительный диагноз ларинголога, насколько Джул мог судить по результатам рентгена и анализу мазка, полностью подтвердился. Во время хождения по кабинетам был момент, когда Джонни Фонтейн, часто дыша открытым, перемазанным йодом ртом, сделал попытку сбежать. Нина Валентий обхватил его за плечи и силой усадил назад в кресло. Когда все было закончено, Джул весело, блестя глазами, повернулся к Фонтейну и объявил «Бородавки!» Фонтейн не понял, а Джул повторил «Бородавки выросли!» «Вот и все! Сдерем их за милую душу, точно кожицу с колбасы! Через пару месяцев будете как новенький!» Валентик гарпнул «Ура!», но Джонни Фонтейн нахмурился «А как это скажется на моем голосе? Петь я потом смогу?» Джул Сегл пожал плечами. «Гарантий нет, но вы же все равно не можете петь. Так какая разница?» Фонтейн покосился на него с неприязнью. — Вы бы, любезный, соображали, что говорите? — Черт возьми! — Обрадовал, называется. — Сообщил приятную новость. — Хотя она означает, что мне, возможно, не придется больше петь. — Ведь так? — Не придется? — Возможно. Джула, наконец, проняла. — Такое благодеяние оказал стервецу, а он еще кабенится. Он холодно произнес. — Послушайте, мистер Фонтейн. Во-первых, я вам нелюбезный. Я доктор медицины. Потрудитесь называть меня доктор? Далее. Да, я сообщил вам чрезвычайно приятную новость. Когда я вас привел сюда, я был уверен, что на связках злокачественное новообразование, и нужно будет вообще удалять всю гортань, если уже не поздно. Я волновался, как бы не пришлось сообщать вам, что вы покойник. Догадываетесь, почему я с таким восторгом сказал «бородавки»? Вы думаете, раз вы Джонни Фонтейн, значит, у вас не может быть рака? Или неоперабельная опухоли мозга? Или инфаркта? Думаете, что вы не умрете никогда? Что на соловьиных трелях свет клином сошелся? Горе вы не видели, вот что. Прогуляйтесь по этой больнице, и вы серенады будете петь своим бородавкам. А потому кончайте валять дурака и делайте, что положено. Пусть ваш лейп-медик найдет вам приличного хирурга, но если вздумает сам соваться в операционную, Я вам советую заявить в полицию, что он покушается на вашу жизнь. Он круто повернулся и пошел к двери. Валентий за его спиной сказал. Молодчина, док. Так ему и надо. Джул оглянулся на него. Скажите, а вы каждый день надираетесь с утра пораньше? Ага. Нина Валентий ухмылялся так добродушно, что Джул сказал ему мягче, чем собирался. Имейте в виду... — От силы лет пять протянете, если будете продолжать в том же духе. Валентий, закинув голову назад, расхохотался. — Пять лет? — переспросил он, задыхаясь от смеха. — Родимые мои, да почему же так долго?